последовавшим за фантастическим взрывом 30 марта 1956 года, активность в расширившемся кратере безымянной сопки не прекращалась. Лавовый купол рос то быстрее, то медленнее, и время от времени происходили извержения, прорывы газов и выбросы вулканического пепла. Каждому из них предшествовало возрастание интенсивности и числа толчков, Достигавших максимума в момент извержения Если начертить кривые активности этого весьма сложного и крупного извержения То становится совершенно очевидным, что не только пробуждение вулкана Было возвещено почти за месяц Но и каждому пику его активности Предшествовало возрастание технической активности Следует заметить, что ощутимость вулканических толчков На расстоянии многих десятков километров, как это было при извержении безымянной Сопти, факт исключительный, говорящий о колоссальной силе этого извержения. Существует множество других примеров. Везувий, у подножия которого находится старейшая в мире вулканологическая обсерватория. Усу, а Осама в Японии. Тааль на Филиппинских островах, Мерапи и Киллут на Яве, Мауна-Лоа и Килауэа на Гавайях, вулкан Рабаул на Новой Британии. Когда число предшествующих толчков и их интенсивность возрастали и достигали максимума за 12-24 часа до извержения, Изучая вулкан Осама, Амори пришел к заключению, что период его повышенной активности начинается за 10-18 месяцев до пробуждения вулкана и характеризуется отчетливым нарушением технического покоя. Землетрясение вулканического происхождения возникает иногда по окончании извержения или определенной его фазы. В этом случае они вызываются внезапным обрушением какой-то части тела вулкана в пустоту, оставшуюся после выброса значительных объемов лавы. Наиболее катастрофическим из землетрясений такого рода было землетрясение, последовавшее за взрывным извержением вулкана Крокотау в Зонском проливе в 1883 году. Правда, причиной гибели 35 тысяч человек на побережье Суматры и Явы были, собственно говоря, не сами сейсмические волны, а морская волна цунами, порожденная этим обрушением. Менее драматическим было землетрясение на Фаэле, одном из Азорских островов в мае 1958 года. Извержение произошло после многих веков покоя, Ему предшествовало более 200 толчков с максимальной интенсивностью до 5 баллов, которые начались 16 сентября 1957 года и прекратились 11 дней спустя. За 8 месяцев из кратера развершилось в открытом море к западу от маяка Капельньюш. В ходе изумительно живописного извержения были выброшены миллиарды кубических метров лавы. Каждый день многократно происходило усиление активности, и в течение нескольких минут бомбы и пепел выбрасывались вертикально вверх, иногда на высоту более полутора тысяч метров. Зрелище было тем более потрясающим, что чудовищный черный столб вырывающегося газа, несущий мириады частиц пород, вздымался ввысь, в неправдоподобной тишине, которая всегда царит при подводных извержениях, так как грохот заглушается толще воды, навалившейся на жерло вулкана. Перерывы в извержении позволили мне в три или четыре приема добраться до конуса, образованного нагромождением обломков который быстро поднялся над уровнем моря, сначала в виде кольцеобразного островка, а потом полуострова, перешей которого все более расширяющийся, благодаря накоплению нового извергнутого материала, соединил его с мысом Капельньюш. И вот в этой опасной близости от кратера